Отвижи веревку, отнеси ведро в повозку и напои всех. Остальное отдай лошади. Как ты думаешь, мисс Мелла не может покормить младенца? Он же умрет с голоду. Господи, мисс карлет да у мисс Мелли нет же молока. Да у нее и не будет. Откуда ты знаешь? Не морочь мне голову. Много ты понимала вчера, когда надо было принимать ребенка. Ладно, беги.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 И подумала, к концу дня я буду вся в веснушках, Пятнистое, что твое кукушкино яйцо. Никогда еще не приходилось ей бывать под открытым небом Без шляпы или без шарфа. Никогда ее холеные ручки не держали вожжей без перчаток. И вот теперь она сидит на самом солнцепеке, В этой разбитой колымаге, запряженной подыхающей клячей. Сидит грязная, потная, голодная,